глава пятнадцать после приезда герхарда встали во весь рост все проблемы связанные с ребенком герхард поневоле должен был склониться к точке зрения естественной для деда ведь ребенок тоже человек живая душа он спрашивал себя крестили ли девочку Потом осведомился об этом вслух. «Нет еще», — ответила жена, которая не забыла об этом священном долге, но не была уверена, примут ли ее внучку в лоно церкви. «Ну, конечно, нет еще», — фыркнул Герхард. Он был не слишком высокого мнения о набожности жены. «Экая беззаботность! Экое безверие! Прекрасно! Нечего сказать!» После недолгого раздумья он решил, что зло необходимо исправить немедленно. «Ребенка надо окрестить», — сказал он. «Почему она этого не сделала?» Миссис Герхард напомнила ему, что кто-то должен быть крестным отцом. К тому же, чтобы окрестить девочку неминуемо, надо будет признаться, что у нее нет законного отца. Выслушав это, Герхард умолк на несколько минут, но не такова была его вера, чтобы подобные затруднения могли заставить его забыть о своем долге. Как посмотрит Господь на такие увертки? Это не по-христиански, и Герхард обязан позаботиться о том, чтобы исправить дело. Дженни немедленно должна отнести ребенка в церковь и окрестить, а он и жена будут крестными или, пожалуй, Не стоит оказывать дочери такое снисхождение. Он просто позаботится, чтобы ребенка окрестили без нее. Он обдумал это трудное положение и, наконец, решил, что крестины должны состояться в какой-нибудь ближайший будний день между Рождеством и Новым годом, когда Дженни будет на работе. Он предложил это жене и, получив ее одобрение, высказал еще одну мысль, которая его заботила. у девочки нет имени. Дженни тоже говорила об этом с матерью и сказала, что ей нравится имя Веста. Теперь миссис Герхард осмелилась сама это предложить. Может, назовем ее Вестой? Герхард выслушал жену с полным равнодушием. Втайне он уже сделал выбор. У него было про запас имя, сохранившееся в памяти Со времен юности, хотя почему-то он не назвал так ни одну из собственных дочерей. Вильгельмина. Разумеется, он и не думал ни о каких нежностях в отношении к внучке. Просто это хорошее имя, и девочка должна быть за него благодарна. С рассеянным и недовольным видом Герхард возложил свой первый дар На алтарь родственной любви, ибо, в конце концов, это был дар. — Недурно, — сказал он, забывая о своем равнодушии. — А может быть, назвать ее Вильгельминой? Миссис Герхард не посмела ему перечить, раз уж он невольно смягчился. Женский такт выручил ее. — Можно дать ей оба имени, — сказала она. — «Мне все едино», — ответил Герхард, вновь уходя в свою скорлупу, из которой вылез, сам того не заметив. «Важно, чтобы ее окрестили». Дженни с радостью услыхала обо всем этом, так как ей непременно хотелось добиться для своей девочки всех возможных преимуществ, будь то в отношении религии или в любом другом. Она положила немало труда на то, чтобы образцова накрахмалить и выгладить платьице, и все, во что надо было нарядить дочку в назначенный день. Герхард отыскал лютеранского священника из ближайшего прихода, большеголового коренастого служителя церкви, педанта и формалиста, и изложил ему свою просьбу. — Это ваша внучка? — спросил священник. — Да, — сказал Герхард. — Ее отца здесь нет. «Так», — произнес священник с любопытством, глядя на собеседника. Но Герхарда было нелегко сбить с толку. Он объяснил, что девочку принесут крестить он и его жена. Священник, догадываясь, в чем затруднительность положения, не стал больше расспрашивать. Церковь не может отказать в крещении, поскольку вы, как дед, изъявляете желание стать крестным отцом ребенка. — сказал он. Герхард ушел, болезненно ощущая, что тень позора пала и на него, но в то же время ему приятно было сознание исполненного долга. Теперь он отнесет девочку в церковь, ее окрестят, и тогда с него снимется всякая ответственность. Но когда настал час крещения, Оказалось, что какая-то новая сила вызывает в нем еще больший интерес к ребенку и чувство еще большей ответственности. Он снова слышал заповеди суровой религии, утверждающие высший закон, заповеди, которые скрепили когда-то его связь с родными детьми. Намерены ли вы воспитать это дитя в духе евангельской любви? — спрашивал священник в черном облачении. Герхард и его жена стояли перед ним в маленькой тихой церковке, куда они принесли ребенка, и он задавал вопросы, какие полагаются по обряду. Герхард сказал «да». И миссис Герхард также ответила утвердительно. Обязуетесь ли вы с должным тщанием и усердием, наставляя ее на путь истины примером и строгостью, беречь ее от всякого зла и научить повиноваться воле Божьей, как о всем сказано в священном писании? Герхард слушал, и вдруг в мозгу его молнии блеснула мысль о том, что произошло с его детьми. И кто же вот так крестили. Они тоже слышали его торжественное обещание заботиться об их праведности. Он молчал. — Да, обязуемся, — подсказал священник. — Да, обязуемся, — покорно повторили Герхард и его жена. — Предаете ли вы обрядом крещения, судьбу этого младенца в руки Господа, который даровал ему жизнь. Да. И, наконец, если вы готовы по совести заявить пред Богом, что вера ваша крепка и обеты ваши нерушимы и приняты в сердце вашем, подтвердите это пред лицом Господа, сказав «да». «Да», — повторили они крещается младенец вильгельминавеста во имя отца и сына и святого духа закончил священник простирая руку над ребенком помолимся герхард склонил свою седую голову и стал набожно повторять про себя слова молитвы слушая эти торжественные слова Он ощутил великую ответственность за крошечное, отверженное создание, лежащее на руках его жены, почувствовал, что должен заботиться о внучке, что он за нее в ответе перед самим Богом. Он благоговейно склонил голову, и когда все кончилось, они вышли из церкви, у него не нашло слов чтобы выразить свои чувства. Он веровал истово и горячо. Бог был для него живым существом, высшей реальностью. Религия — это не только занимательные мысли, речи, которые выслушиваешь по воскресеньям, но могучие, живое выражение Божественной воли, унаследованная от тех времен, когда люди находились в личном, непосредственном общении с Богом. В исполнении ее заветов Герхард видел отраду и спасение, единственное утешение для существа посланного скитаться всей ее долей, смысл чего будет открыт нам не здесь, но в небесах. Герхард медленно шел по улице размышляя над священными словами слышанными и произнесенными им в церкви и над обязанностями которые они на него налагали и последняя тень отвращения владевшего им когда он шел с ребенком в церковь исчезла уступив место совершенно естественной нежности Как бы тяжко не согрешила его дочь, дитя ни в чем не повинно. Это беспомощное, слабое, хнычущее создание требовало от него заботы и любви. Герхард чувствовал, что сердце его рвется к малютке, но он не мог так сразу сдать все свои позиции. «Прекрасный человек!» — сказал он о священнике, шагая рядом с женой и быстро смягчаясь под влиянием мыслей о своем новом долге. «Да, правда!» — робко согласилась миссис Герхард. «И церковь хорошая!» — продолжал он. «Да!» Герхард посмотрел по сторонам, на дома на улицу, такую оживленную в этот солнечный зимний день, и, наконец, на девочку, которую несла его жена. — Она, наверное, тяжелая, — сказал он по-немецки. — Дай-ка ее мне. Усталая миссис Герхард согласилась. — Ну вот, — сказал он, взглянув на девочку, — и прислоняя ее головку к своему плечу, чтобы ей было удобнее. Будем надеяться, что она окажется достойной всего, что было сделано для нее сегодня. И миссис Герхард хорошо поняла, что звучало в его голосе. Присутствие этого ребенка в доме быть может еще не раз послужит поводом для тяжелых переживаний и резких слов но другая более могущественная сила будет сдерживать Герхарда. он всегда будет помнить о душе девочки он никогда больше не откажется от заботы о ней.